Ударом ноги он отшвырнул мирно глотавшую илгалатурию, за которой должен был наблюдать. «Ну хорошо», — пытался он успокоить себя. «Пусть так, проболтался. Это факт, ничего не поделаешь. Но что же тут в конце концов ужасного? Надо рассуждать хладнокровно, какое это в конце концов имеет значение, ведь он рассказал не первому встречному. Это даже не просто рядовой член команды подлодки».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 Часы проходили. Гнусавый голос Зумера, как назойливое жужжание шмеля, долго не мог отвлечь ученого от его тяжелых мыслей. С трудом он пришел в себя и понял, что его вызывает подлодка. «Арсен Давидович!» — послышался голос вахтенного лейтенанта Кравцова. «Что же это вы? Все уже в столовой, даже Иван Степанович на месте, а вас все нет. Что вы сегодня так замешкались?» «Марш маршем, Арсен Давидович! На все 10 десятых!»